Глава 35 пятая Инквизитор лежал возле стены и не подавал признаков жизни. Руки его были связаны за спиной, ноги опутаны веревкой от колен до щиколоток. Лицо выглядело бледным и изможденным. Нария прислушивалась и различила слабое биение сердца. Он был жив, но находился на грани между жизнью и смертью. Люринда подбежала к мужчине и склонилась над ним. Недолго думая, принялась водить над инквизитором руками, что-то бормоча себе под нос. «Ты с ума сошла?» оттащила ее Нария в сторону. «Хочешь, чтобы нам досталось?» «Если ему не помочь, то он умрет», вырвалась девочка и продолжила начатое. «Не волнуйся, никто ничего не заметит. А ему станет легче. Раны будут выглядеть так же, снаружи, а внутри я их залечу». Нария приблизилась к ним и тут же отпрянула разглядев кровавые трещины на спине инквизитора. Длинные рваные раны, запекшиеся кровью. Края драной рубахи тоже спеклись вместе с кровью в ранах. И рубцов таких она насчитала девять. «Что это? Чем нужно бить, чтобы получить такое?» В ужасе прошептала она. «А ты не знаешь?» Мельком взглянула на нее Люринда. «Это магическая плеть. Как он выдержал только?» Я однажды получила одну такую, и ту чуть не померла. Ты? Да кто ж тебя так?» – обешала Нария. «Мамка, кто же еще? А потом ее поймали». Девочка так просто говорила о таком, тогда как у Нарии на голове шевелились от ужаса волосы, а по спине бегали мурашки. Получается, мать Люринды тоже была ведьмой. Была, потому что ее поймали и, скорее всего, уже казнили. А позже то же самое едва ли не случилось с дочерью. «Зачем ты это делаешь? Ведь он хотел убить тебя!» тронул Нария Люринду за плечо. От напряжения у девочки на лбу выступил пот, а сама она подрагивала всем телом, но упорно продолжала бормотать заклинания и водить на телом инквизитора руками. «Он бы меня не убил», — буркнул, не отвлекаясь. «Откуда знаешь?» «Знаю все!» — зыркнула она на Нарию своими огромными и совсем не детскими глазами. «Фух, все, теперь он поправится, хоть рано и долго будут заживать». люрин до спину, прижимая ладонь к пояснице. Лицо Инквизитора на первый взгляд не изменилось, но лишь для стороннего наблюдателя. Нари уловила, как усилилось биение его сердца, как перестала его терзать сильнейшая боль даже в беспамятстве. Сейчас казалось, что он просто спит. Правда, очень крепко. Но жалко его Наррия не было. Будь ее воля, запретила Балеринде исцелять его. Самое странное во всей этой ситуации было то, что находились они прямо в камере, где держали инквизитора, и попали сюда через наружную стену. Это отказывалось укладываться в голове Нарии, и она не удержалась от вопроса. «Как ты смогла убрать стену?» Девочка уже отдышалась и пришла в себя. Занималась она тем, что прохаживалась по тесной камере и изучала ее внутренности. Периодически она касалась каких-либо предметов и прислушивалась к чему-то внутри себя. Так, например, она прикоснулась к кувшину с водой, а уже через секунду отдернула от него руку. Лицо у нее было такое, словно увидела она что-то ужасное. «А что тут сложного? Просто захотела, она исчезла», – пожала плечами Люринда. «А Магда знает, что ты умеешь такое», – поинтересовалась Нария. «Это та белобрысая злюка?» – Вскинул на нее люринда глаза. Нарей кивнула, подумав про себя, что такое определение очень даже подходит на ее «Не, она обо мне вообще почти ничего не знает. Я все закрыла», – отмахнулась девочка. «Она слишком злая даже для ведьмы». «Получается, дар свой она умеет скрывать. Причем не весь, а только то, что захочет». «Она не только злая, но еще и глупая» продолжала Люринда, присев на курточках возле инквизитора. Думать, что сильнее всех тут, а это не так. Просто ее тут боятся. Прижала девочка в ладошку к мужскому лбу. Скоро он начнется. И сюда идут. Посмотрела она на решетку. Тут же до них донесся лязг железа. Кто-то открыл дверь, и теперь отчетливо слышались шаги, приближающихся к камере. Бежим! схватила Нария Люринду за руку. Убирай стену. «Зачем? Нас все равно никто не увидит. А мы можем постоять тут и послушать». Улыбнулся Люринда, увлекая Нарию за собой в самый дальний угол камеры. Девочка взмахнула руками, и Нария увидела, как перед ними вырос барьер невидимости. «Прибавь шагу, если не хочешь получить плетей», — раздался голос Магды. А потом и сама она появилась перед решеткой. За толстую цепь она вела красивого, но очень бледного мужчину. Тот дрожал всем телом и еле переставлял ноги. «Что, страшно тебе? Не хочешь сюда возвращаться?» С усмешкой рассматривала его Магда. «Так веди себя хорошо, и сможешь и дальше спать в теплой комнате и на мягком коврике. Отпирай уже, чего застыла! Прикрикнула она на девушку, что замерла за спиной раба. Нария почувствовала, как сильнее сжала ее руку горячая ладошка Люринды. Девочка подняла на нее глаза, и Нария прочитала в них неприкрытую ненависть. Оставалось непонятным, кого же так сильно ненавидит малышка. Магде пришлось до предела натянуть цепь идущую кошельнику раба, чтобы заставить того переступить порог камеры. «Смотри, Фрид, и помни, от чего я тебя избавила», подтолкнула она раба к инквизитору. «Живучая оказалась собака, девять плетей не убили». Задумчиво пробормотала Магда, к чему-то прислушиваясь. Нария испугалась, что заметит она их присутствие в камере, но Леринда успокоила ее взглядом. А это она как почувствовала. Прочитала мысли? Девочка удивляла Нарию все сильнее. «Выли на него воду», – велела у Магда девушке. Судя по одежде, была она из людей, выглядела бледной, испуганной и жалкой. Когда несла к инквизитору кувшин, то часть воды расплескала, за что Магда сильно хлестнула ее по лицу рукой. «Растяпа! млей уже!» Девушка вылила воду на голову инквизитора. Тот дернулся, закашлялся и открыл глаза. Взгляд его сразу же уперся в Магду, и Нария прочитала в нем жгучую ненависть. «Даже так?» – усмехнулась Магда. «Ты же сдохнешь, если не будешь вымаливать у меня пощады!» «Моли!» — пнула она инквизитора носком сапога в бок. Ни единый мускул не дрогнул на мужском лице, а глаза его продолжали гореть ненавистью. «Не дождешься!» — плюнул он магде под ноги. «Что ж...» — отступила она на шаг и кивнула на свои ноги рабу. Сразу же он упал перед ней на колени и принялся стирать плевок рукавом рубахи. «Значит, для тебя я придумаю что-то особенное», – растянула губы Магда и хидная усмешка. «Если хочешь жить, ты будешь меня умолять об этом». «Не кормить его сегодня и завтра», – повернулась Магда к девушке. «Воды тоже не давать». Замолчала она, разглядывая инквизитора и что-то прикидывая. «Значит, ты у нас особо выносливый, да? Что ж». Тогда ты и холод сможешь вытерпеть, помимо голода. Взмахнула она рукой и произнесла заклинание. Следующий взмах лишил инквизитора одежды. Теперь он лежал, связанный по рукам и ногам совершенно голый, а в камере стремительно холодало. Отдыхай! С улыбкой и нежным голосом проговорила Магда, сильно дернула раба за цепи, и направилась к выходу. Девушка посеменила за ними. Ну, она и тварь! Процедила Льюринда сквозь зубы, выходя из угла. Поймав настороженный взгляд и рассмеялась. «Да не слышит он нас и не видит. Так...» Девочка дважды прошлась по камере, читая заклинание. Потеплела сразу же. А кувшин, что стоял рядом с голым инквизитором, не только наполнился водой, но всплыл в воздух и напоил жаждущего. Если инквизитор и удивился, то жажда оказалась сильнее. В воду он хлебал шумно и крупными глотками. «Надо развязать ему руки, а потом и принесу ему еды, когда раздобуду». «Не делай этого», — остановил Леринду Нария. «Нельзя развязывать его, Магда догадается». «О чем?» «Она и так поймет, что кто-то тут побывал». «Ну, пусть попробует выяснить, кто», — хихикнула Леринда. «Я бы уже сегодня вытащила его отсюда» но пока не могу понять, как снять защиту с границы клана. Мне нужно пару дней, чтобы сбежать. Ну а пока сделаю то, что могу».